Глава седьмая. «Эй, Джо, а вы-то что здесь делаете?» В голосе звучала веселая издевка, и, услышав его, Ласситер обернулся. «Джимми Риордан», — представился говорящий, — я помню. «Итак, что вы здесь делаете?» Детектив повторил вопрос не для того, чтобы удовлетворить любопытство, а, скорее, ради своих коллег, трех мужчин и женщины, стоящих за его спиной. Эти четверо взирали на Лассетера без подозрения, но выжидающие. Это дом моей сестры. Улыбка исчезла с лица Риордана. Он потянул с себя замочку правого уха и покачал головой. После довольно продолжительной паузы он сказал «Боже мой, Джо!» «Простите!» «Я не знал!» Он сидел напротив детектива в кабинке, выграженный в зале полицейского управления и ждал пока риордан закончит телефонный разговор сегодняшнее свидание было зеркальным отражением их последней встречи когда риордан сидел в его собственном офисе чувствуя себя крайне неловко коб приоделся как полагал ласитер в свой самый лучший костюм в тонкую полоску видавшие виды пары была мала ему по крайней мере на размер мне осталось «Тянуть еще год?» — говорил тогда Риордан, навалившись на стол, после чего я вне игры. «И чего мне тогда делать? Целый день протирать задницу? Нет, это не для меня. Вот я и подумал, может быть, уже сейчас пора подыскивать себе дело. Хочу прощупать водичку, узнать, на что можно рассчитывать. Решил, почему бы не начать с самых классных заведений, а там с самого верха. Поэтому я здесь и говорю с вами». Подобные собеседования Ласситер проводил по нескольку раз в неделю. Его клиентами были копы, сотрудники ФБР, военные разведки и Лэнгли. Все они искали работу в соответствии со своей квалификацией, и обращение в частную детективную фирму считали вполне логичным. Из безликой массы многочисленных претендентов Риордан обратил на себя внимание тем, что, уходя, произнес замечательную фразу «Похоже, дело не клеится. Что ж, буду продолжать» писать сценарий для кино. Вот это было уже интересно. Умеющие писать копы встречались реже, чем снежные барсы, а Лассетер Ассошейтс постоянно требовались дознаватели, способные составить отчет, который не стыдно было бы направить клиентам, в основном адвокатам и биржевым маклерам. Именно поэтому в компании трудились так много бывших журналистов. Риордан «Действительно неплохо владеет пером, то для него, возможно, найдется местечко». «Это твой зад, а не мой!» — орал Риордан в трубку. Откровенная ярость в голосе полицейского вернула Лассетра к действительности. Детектив бросил трубку и пожал плечами. «Прошу прощения». После этого, перерыв стопку бумаг на своем столе, он нашел нужный документ и перебросил его поближе к Джо. «Это явный поджог». Многочисленные места возгорания. Пепел Бикфордова шнура. Целых девять ярдов. Лассетер просмотрел предварительный доклад пожарного управления, которому прилагался грубо начертанный план дома. В семи местах, включая обе спальни, стоял значок X. Лассетер знал, что обычные пожары носят иной характер. Они начинаются в одной точке. Он вопросительно посмотрел на Риордана. Есть еще кое-что. Бросил коп, барабаня пальцами по столу. Был включен газ и не только в плите, но и в цокольном этаже тоже. Поработали системы отопления. В управлении говорят, что еще пять минут и дом стартовал бы в космос. Не осталось бы ничего, буквально ничего. Итак, вы заявляете, — мрачно начал Ласситер. Я заявляю, что сработано топорно. Это откровенный поджог но поджигателю было плевать, узнают об этом или нет. И, кроме того, он явно перестарался, действовал как... На широкой физиономии детектива появилось выражение недоумения. Даже не знаю, с чем сравнивать. Это что-то вроде тактики выжженной земли. Похоже, они хотели, чтобы кроме пепла не осталось ничего. ласитер склонился к нему, облокотившись о стол. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же передумал. Его лицо исказилось болью. Покачав головой, Риордан заметил. Мне не следовало все это рассказывать. Но я забыл, что вы не будете вести дело. Вы ведь ближайший родственник. — Да, конечно, — произнес Джо, как бы не придавая словам детектива большого значения. — Вы просто хотели сказать, что... Кто-то пытался уничтожить нечто такое, что находилось в доме. Какие-то улики. И вы желаете услышать от меня? Что это могло быть, не так ли? Моя сестра. Риордан остановил его взмахом руки. Думаю, сейчас самое время наведаться в морг для опознания. Чтобы начинать разговор о вашей сестре, надо убедиться, что это действительно она. Когда мужчины подходили к дверям, зазвонил телефон. После секундного колебания Риордан вернулся и схватил трубку. «Что — Что? — переспросил он, поводя плечами. На противоположном конце провода что-то сказали, и полицейский покосился на Ласситера. Боже мой! — произнес он. — Хорошо, хорошо. Выйдя из дверей полицейского управления, Риордан извлек из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет и закурил. — О чем это они? Риордан не слышал. Выпустив струйку дыма, он переспросил «Что?» «Что вам сообщили по телефону?» Детектив покачал головой, как бы говоря. «Ничего особенного». Уже через десять минут машина остановилась у тротуара перед зданием администрации графства. Ласситер отстегнул ремень безопасности и открыл дверцу, но Риордан остановил его. «Послушайте, Джо смущенно начал он». Я должен с вами поговорить. Откашлившись, детектив продолжил. Вы согласны с тем, что хирург не должен оперировать своего ребенка? Не понял? Врач не должен оперировать собственного ребенка. Адвокат — защищать в суде самого себя, а вам следует предоставить расследование пожара мне. Я приму это к сведению. Риордан шлепнул ладонями по рулю и недовольно буркнул. Похоже, я разговариваю со стенкой, но... Бросив взгляд на часы, он невесело усмехнулся. Мне приходилось сталкиваться с этим раньше. Бывшие копы, шпики, армейские следователи — одним словом, парни с огромным опытом. Они постоянно встревают в следствие, в котором лично заинтересованы, после чего начинается полный бардак. В результате мы имеем вагон страданий и... про простите... Проваленное дело. Ласситер ничего не ответил, и детектив, тяжело вздохнув, продолжил. «Я прошу, чтобы сюда пригнали вашу машину. После опознания отправляйтесь домой. Я позвоню вам позже». Джо Ласситер пребывал в странном, призрачном состоянии. Ему казалось, что он совершает поступки, как бы находясь вне своего тела, которое превратилась в наблюдающую камеру. Это выглядело примерно так. Вот я нахожусь здесь, вот я направляюсь в морг для опознания тела сестры. Джон наблюдал со стороны за тем, как входит в здание и следует в комнату ожидания, умиротворяющее помещение с морскими пейзажами на стенах. Теперь он говорит женщине в белом халате, к ее груди приколота карточка с именем Бизли. Женщина находит его фамилию в большой зеленой тетради учета и ведет в холодильник, где в похожих на гробы ящиках задвинутых в стены хранят тела. Даже опознав Кэти и Брэндона, Джо ничего не почувствовал. Казалось, он руководит марионеткой по имени Джо Ласситер, а подлинный Джо Ласситер наблюдает за ней со стороны. Светлые волосы его сестры исчезли, оголив покрытой коркой обожженный череп. Губы были полуоткрыты а голубые глаза безотрывно смотрели на лампу дневного света. Брови и ресницы сгорели, и это придавало лицу пустой, глуповатый вид. Брэндон выглядел еще хуже. Его кожа почернела и покрылась пузырями. Джо и раньше доводилось видеть мертвецов. Кэти и Брэндон выглядели точно так же. Сестра и племянник напоминали безжизненные куклы. Создавалось впечатление, что живыми они никогда не были. Женщина в белом халате, Бизли, держалась сдержанно и сурово, чтобы, как ему показалось, не оказаться во власти эмоций, если посетитель от горя впадет в неистовство. Но марионетка Джо Ласситер просто кивнула и спокойным голосом подтвердила личность погибших. Женщина облегченно вздохнула и записала что-то на бланке. Несмотря на гул холодильных установок, Ласситер ясно слышал скрип мягкого кончика ее фломастера. Он, не читая, поставил подпись и вышел из холодильника. В коридоре Бизли заботливо прикоснулась ладонью к его руке. Джо даже показалось, что он не почувствовал прикосновения, а лишь догадался о нем. — Не желаете присесть? — спросила она. — Может быть, принести вам стакан воды? — Спасибо, я в полном порядке хочу поговорить с патологоанатомом. — Не знаю, — протянула Бизли встревожно, — это не... «Том, мой друг!» — успокоил ее Джо. «Тогда позвоним ему?» Женщина подняла телефонную трубку. «Он может сейчас заниматься вскры...» «Может быть, занят». В комнате ожидания пара напуганных ребятишек, латиноамериканцев, прижавшись друг к другу, сидели на обтянутой винилом кушетке, рядом с ними стоял полицейский. Коб словно опасался, что как только детишек вызовут, они улетят сквозь потолок. Лассетер Терту разглядывал морской пейзаж на стене, унылое изображение штормового побережья. Внезапно за его спиной певучий голос произнес «Хорошо». Обернувшись, Джо увидел, как Бизли кладет трубку на рычаг. «Если вы пройдете по коридору до конца, — начала она, — я знаю дорогу». Вначале Том Тронк поднял глаза, а потом встал из-за стола. «Чё?» — сказал он, протягивая приятелю руку, от которой попахивала формалином. Казалось, патологоанатом хмурится и улыбается одновременно. — Что я сделал для тебя? Ты вести дело. Их знакомство состоялось при довольно курьезных обстоятельствах. Несколько лет назад они играли в одной футбольной команде, именовавшейся «Те, кому за тридцать». Это продолжалось до тех пор, пока Ласситер не повредил колено. Несмотря на хрупкое телосложение, Тронг оказался яростным защитником, косившим противника подобно древнеримской боевой колеснице с кривыми ножами на колесах. О своей профессиональной деятельности они заговорили только на второй год знакомства. Это случилось в забегаловке под названием Уитни за кувшином чемпионского пива. Позже Ластитер несколько раз... Приглашал Труонга в качестве судебного медика и эксперта. Одаренный и очень дотошный патологоанатом, несмотря на плохое знание английского, был прекрасным свидетелем, и присяжные его любили. — Нет, я здесь не из-за расследования, — сказал Джо, — из-за сестры. Она лежит в морге вместе с моим племянником. тронг либо не понял, либо подумал, что это шутка. — Что ты говоришь, что? – спросил он с озорным видом. Ты меня шутить? Нет. Посмотри дело о поджоге». Радостная улыбка исчезла с лица Тронга. Ласитер. Прошептал он себе под нос: "О, чё. Я сожалеть. Я очень сожалеть". Ты уже провёл вскрытие. Потолуга Анатом печально кивнул. «Чем мне просил меня поспешить? Потому что поджог Он вздохнул. — Твоя сестра и маленький мальчик. Его глаза превратились в узкие щелочки. — Что же? — Не пожар их убивать. Ласситер автоматически кивнул. — Затем до него дошел смысл слов приятеля. «Что — Что? Большая голова тронга качнулась на тонкой шейке. Нет частица дыма в легких. Нет окись углерода в крови. Уже это сказать нам, что жертвы умереть до пожар. И не только это. Дополнительные свидетельства. Ты видеть тела? Да. Я их опознал, поэтому я здесь. Нет. Ты видеть тела? Или только лица? Лица. Ты смотреть на тела и видеть, что кожа покрывать вроде маленькие порезы. Это бывать с человеками в огне. Обычно потому, что кожа лопатся. Жидкость тела расширяется от жари, а кожа не расширяться и лопатся. Но твоя сестра имеет нетипичные порезы на руках, не такие, как на коже. Такие раны бывают при защите. Я видеть это и продолжить осмотр. Я видеть, знаешь что? Твоя сестра иметь колотые раны в грудь. Причина смерти — аортальный клапан. Разрезан. Мальчик. Труонг перегнулся через стол. Его горло разрезать, вот так, от уха до уха. Патологоанатом рухнул обратно в кресло. Его руки взлетели вверх, а затем опустились, как опавшие листья. Соединив ладони, он сказал «Чо?» в маленький мальчик совсем нет крови они не умереть может быть час потом пожар ласиттер молча смотрел на него а как парень муж какой парень я слышать произнес тронг третье лицо быть в доме твой сестра он вышел в окно раз твой сестра так умереть Я думать, что, может быть... Он пожал плечами. — Где этот человек? — В ожоговой палате. Какая больница? — Может быть, Фер-Оке? Вновь пожал плечами. — Тронг. Может, Ферфакс?